Глава 10 Продираясь сквозь толпу к открытому балкону, я была готова проклясть сегодняшний день и Клауса заодно. Что? Что он тут делает? Почему не на службе? Мир разом перевернулся вверх дном, и все то, что было наверху, посыпалось мне голову. Мысли кружились водоворотом, унося меня то в прошлое, то вновь возвращая к реальности. Спасительная прохлада балкона немного утихомирила эмоции. Сделав глубокий вдох-выдох, на секунду закрыла глаза. Музыка, голоса и смех гостей растворились в вечернем воздухе. «Нужно мыслить спокойно», — прошептал внутренний голос. Тело расслабилось, и я ощутила легкое покалывание на кончиках пальцев. Открыв глаза, подошла к кованой балюстраде. Металл был холодным, как лед, но меня это не остановило. Я сжала перила. Настолько сильно, что кожа на костяшках пальцев сперва покраснела, а затем сделалась белой, как снег. Почему он никак не оставит меня в покое? Одна из мыслей, бушевавших в данную минуту, нашла путь к свободе. Почему этот проклятый дракон не оставит меня в покое? Повторила я, чувствуя, как внутри меня натягивается прочная, как сталь струна. О ком вы говорите, можно узнать? Вопрос прозвучал столь неожиданно и... тихо что я не сразу поняла, в реальности его услышала или это произошло внутри меня. «Кто тут?» Я прекратила сжимать перила и повертела головой. Странно, но рядом никого не было. Однако я заметила, как колыхнулась тяжелая занавеска возле самого края балкона. «Не бойтесь». Занавеска качнулась еще раз, и я увидела руку, а после показался ее владелец. «Подойдите ближе, а то меня могут заметить». Вы прячетесь? Я приблизилась скорее из любопытства. На меня смотрел привлекательный молодой мужчина, отдаленно напоминавший мне Самуэля Десай. Темные волосы, светло-карие глаза, острый подбородок и кожа. Красный дракон. От отца и всех тех, кого он притащил сегодня на этот прием. Рассмеялся дракон. Я надеялся, что мое возвращение будет менее претенциозным. Вы Александр Десай. Тут же догадалась я. Тш! Мужчина осторожно осмотрел балкон и, не заметив опасности, выдохнул: Сейчас я должен быть в другом месте. Дракон перешел на заговорческий шепот. Верно, также прошептала я. Вас ждет целая толпа девушек. С ними сейчас развлекается мой друг, усмехнулся мужчина. Для меня все это слишком устроили целое представление, порой чувствуешь себя куском мяса. Мне это чувство знакомо. Я бы хотел найти свою истинную сам, без всего этого. Дракон махнул рукой в сторону приглашенных гостей. На севере, между прочим, так и делают. Ни один ледяной дракон не будет вести себя, как цирковая мартышка. Я прыснула в руку от смеха. Настроение как-то сразу улучшилось, и я перестала думать о Клаусе. — Так вы были у ледяных? И как там? — Холодно, — рассмеялся дракон. Но все же там есть своя красота. Мне можно не рассказывать. Я сама приехала с севера. Вот как. Мужчина многозначительно хмыкнул. Неужели бежите от... Как вы там сказали? Проклятого дракона? Я поежилась, когда зябкий холодок коснулся затылка. Простите меня. Не хотел вас огорчать. Нет, нисколько. Я подняла голову и приосанилась. Не позволю Клаусу испортить мне вечер, который, похоже, начинает мне нравиться. Мысль пронзила сознание огненной стрелой. Я приехала вместе с младшей сестрой. Она впервые в столице. «Свежая кровь», — рассмеялся мужчина. «И кто же на нее в вашей семье делает ставки?» «Отец?» «Мама», — коротко ответила я. «Все хотят стать истиной дракона». «Ну...» — я облокотилась на перила. «Тут бы я с вами поспорила». «Неужели?» «Что же вас так удивило?» Я взглянула дракону в глаза. Если присмотреться, то в них можно было заметить оранжевые крапинки, точно искры от костра. Ну, хотя бы то. Мужчина на мгновение задумался, но на его лице продолжала играть улыбка. Хотя бы то, что драконы стоят на вершине пищевой цепи. Какое интересное сравнение. Значит, прочие люди, маги, орки, даже эльфы стоят ниже вас? Вы не подумайте. Я не придерживаюсь этой теории. Но вот большинство... «К примеру, мой отец». Дракон кивнул в сторону бального зала, и мне волей-неволей пришлось обернуться. Папа, граф Десай и Клаус по-прежнему стояли возле парадной двери и что-то обсуждали. «Отец ни во что не ставит людей. Магии ему не интересны, орков он презирает, а эльфов...» Александр хмыкнул. «Попросту игнорирует. В этом, конечно, оба народа весьма преуспели, хотя в последний год ситуация начала меняться. Значит, людей ваш отец ни во что не ставит». Зацепилась я именно за эту фразу, потому что она напрямую касалась моего отца. И теперь мне стало интересно, какую такую услугу он оказал старшему красному дракону. «Если я вас обидел, простите, но...» Мужчина кинул меня внимательным взглядом. «Я чувствую, что вы маг, верно? И к тому же целитель. Вы очень проницательны. От вас исходит характерная аура. Теплая энергия, ее ни с какой другой не спутаешь». «Вы позволите?» Дракон протянул руку и слегка прошелся ладонью по моей щеке. От этого прикосновения по спине пробежал табун мурашек, однако я быстро взяла себя в руки. «Что вы...» «Жаль». Дракон тут же отдернул ладонь. «Жаль?» Я подавила в себе нервный смешок. «Вы не моя истинная». С печалью в голосе ответил дракон. «Не кажется ли вам, что это слишком? Эмоции внутри меня взбунтовались». Меня аж всю передёрнуло от возмущения. Простите, но я не мог не проверить. Беседа была весьма приятной, но пора и честь знать. Я резко развернулась, однако секунду спустя снова встала в исходное положение, лицом к саду. Клаус закончил разговаривать с отцом и хозяином дома, и теперь словно охотничий пёс шнырял в толпе приглашенных. «Вы передумали уходить?» «Не в этом дело». Заметным раздражением выпалила я. Мужчина напрягся а во взгляде, полыхнули искры. Вы с кем-то не хотите встречаться, с тем драконом? Я прав? Ответа не потребовалось. Все и так было написано на моем лице. Возможно, я очень глупо себя веду. Втянула носом прохладный воздух, чтобы хоть как-то прояснить мысли. Я ведь не знаю, зачем он здесь. Может быть, просто зашел в гости. И со рта все же вырвался нервный смешок. А может, кто он? «Я смогу помочь?» Александр Десай полностью вышел из занавески. Удивительно, но настроен он был довольно серьезно. Наверное, мне нужно было отказаться от помощи, любезно попрощаться и делать ноги, но... Мне так не хотелось сбегать. Почему я вообще бегу от Клауса? Чтобы не бередить прошлое, чтобы не испытывать боли, жгучей обиды. Вероятно, из-за этого. Вы скажете мне, «Мужчина навис надо мной, как скала». Вдыхал мое дыхание и наверняка чувствовал дрожь, потому что держал за плечи. Все это отголоски прошлого. Мой голос, как и тело, дрожал. Не более. Глупые детские мечты. Вы не обязаны. Селена? Густой бас зеленого дракона прорезал сгустившийся полумрак. Заставил меня замереть. Клаус! красно обернулся первым. Рад встрече. Алекс! Я почувствовала в голосе зеленого сталь. «Ты вернулся. Как видишь. А ты что тут делаешь? Разве не должен распутывать какое-то очень опасное дело?» «Я закончил с ним», — прошипел Клаус. «Очень интересно. Надеюсь, как-нибудь ты поведаешь о своих подвигах? Селена?» Александр Десай мягко развернул меня к себе. Пойдемте в зал. На балконе становится холодно. Не хочу, чтобы вы заболели. Угостите меня чем-нибудь горячим». Мне удалось подавить хрип и прочистить горло. На Клауса я вообще не смотрела, однако кожа чувствовала его напряжение. Разумеется, просиял красный. Селена, Клаус загородил собой выход. Мне нужно с тобой поговорить. Вот это новость! Хотя в глубине души я догадывалась, что он заявился на прием не просто так. У меня нет никакого желания с вами разговаривать. Я с вызовом приподняла подбородок. Клаус смотрел на меня своими яркими изумрудными глазами, и в них плескалось явное недовольство. «Селена!» Клаус сделал шаг вперед, но его остановила тяжелая ладонь красного дракона, которая уперлась в его грудь. «Ты ведь слышал?» Едко хмыкнул Александр. «С тобой не хотят разговаривать, поэтому будь добр, посторонись». «Ты не имеешь права препятствовать!» Зрачки Клауса вытянулись в вертикальные полоски, а по щекам побежала рябь зеленоватых чешуек. Почему это? Бровь красного дракона взметнулась вверх от неприкрытого изумления. А если Селена моя истинная? Нужно было видеть, как изменилось лицо Клауса в этот момент. Он был не то что удивлен, а У зеленого едва челюсть не отвисла. Ноздри расширились, а явное напряжение украло красный цвет его губ и заставила их дрожать.